плакала. О, господи, дорогая, что с тобой? Просто я пришла домой. У неё было заплаканное лицо, как у ребёнка. Жан кивнул. А где твой ключ? В сумочке не могла его найти, и он был там. Он? Конню указал в направлении затянутой туманом улицы. Какой-то мужчина стоял за деревьями. Когда я вышла из машины, мне показалось, что он идёт за мной. Жан посмотрел мимо дрожащей подруги. Я никого не вижу. — Наверное, он убежал, когда я закричала, но он был там, я видела его. Запахнув поплотнее халат, Джан двинулась по дорожке. — Нет, не ходи туда, — закричала конни, но Джан уже подходила к деревьям. Я остановилась за ними, нагнулась и поднялась с земли маленького светлого котенка. Котенок не сопротивлялся и не двигался, потому что у него было перерезано горло. Глава двадцать девятая. Хлейборн проспал много часов, но не чувствовал себя отдохнувшим. Слишком многим полнилась его голова, слишком многое нужно было обдумать. Он побрился и оделся, мысленно перебирая события последних суток. Встреча с Витциней, разговор с Дрисколом, эпизод Джан, эпизод Джан. Это было нечто гораздо большее. Если бы только ему удалось достучаться до неё, заставить её понять, что её безопасность важна для него, потому что она сама нужна ему. Но он не сумел этого сделать. И опасность оставалась, а тем временем уже наступила суббота. Время уходило. Он быстро подошёл к телефону и просил соединить его с со стоянером. "Да, он в больнице", сказал ему Кларк. В четверг вечером его отвезли в окружную больницу. Бронхиальная пневмония. Вы же знаете, здесь всю неделю шли такие ужасные дожди. Клеберн спрашивал и получал ответы. Нет, доктор Штейнер не в отделении интенсивной терапии, но ему нельзя звонить, его нельзя навещать, по крайней мере, в течение нескольких дней, и, насколько ей известно, из скорой нерской службы тоже ничего пока не слышно. Серьёф Энкстром ждёт того, чтобы расспросить. Говорит понедельник, крайний срок. Но ведь вы к тому времени уж вернётесь с Божьей помощью. Тут нам не легко. Клейборн поблагодарил её и повесил трубку. Нелегко, сказала она. Всем нелегко. Но ни для жалости к самому себе, ни для взаимных обвинений не было оснований. Достаточно признать, что он пока ничего не достиг. Стейнер был прав. Он врач, а не детектив. И он стал жертвой самой распространенной среди людей его профессии ошибки. Настолько заинтересовался человеком, что перестал заниматься его проблемой. Между тем детектив знает, что заниматься проблемой — самый верный способ найти решение. Клейборн присел на край кровати, обдумывая возможности и приоритеты, потом снова взял трубку и сделал два звонка. После второго он вошел в ванную и подставил голову под кран с холодной водой. Это был непроизвольный поступок, похожий на поведение в состоянии похмелья. Струя воды подействовала отрезвляюще, и в этом случае, хотя ему пришлось переменить рубашку, и заново причесаться. Убедившись, что ключ у него в кармане, Клейборн вышел из номера, прошел через дворик, по дороге бросив взгляд на часы. И уже перевалилось за полдень, хотя он еще не завтракал. не было времени, особенно пост. Он услышал: "Приветствую!" В дверях конторы стоял Том Пост. "Добро пожаловать. Не хотите ли чашечку кофе?" Клейбен хотел было покачать головой, однако приглашение подкреплялось чудесным ароматом напитка. "Спасибо, только недолго, у меня встречи". "Нет проблем, он уже готов". Пост провёл его в контору и открыл дверь в заднюю комнту. "Сюда", сказал он. Надеюсь, здесь вам будет удобно. В комнате и вправду было удобно во всяком случае прежде, когда обстановка была новой. Но со временем обивка потускнела, а драпировка покрылась пылью, и лишь фотографии в рамках на стенах выглядели в свете электрических ламп всё так же ярко. Пока старик занимался спиртовым кофейником, стоявшим на столике в углу, Клейбер изучал эти снимки, как и те, что висели в конторе. Эти, похоже, тоже были сделаны на студии, однако никого из впечатлённых на них людей Клебер не знал. Том Пост приблизился и поставил перед ним чашку с сливками и сахаром.